Она этого хотела, именно этого, чтобы светились фрейлины, каждый хочет подчеркнуть свою значимость, незаменимость, преданность, чтобы осторожничали, осторожничали концы, подготовившие шоу и ни разу, ни разу, не позволившие себе даже намека на шутку, даже грана игривости. Чтобы стояли вокруг высшие офицеры, а лучшие маги, дружины дочерей журавля, охраняя и одновременно показывая, что армия во всем поддерживает законно избранную берегиню. Чтобы исчезло ехидство из баронских взглядов, сменившись неподдельным уважением. Или тщательно скрываемым страхом, В ожидании исторического события в тронном зале Зеленого дома собралось огромное количество народа, приглашенные переминались, сделанным спокойствием, обмениваясь впечатлениями с соседями, концы суетились, нанося на идеальную картину последние штрихи. Охранники сосредоточенно оглядывали присутствующих выискивая признаки опасности, и только Всеведа сохраняла не столь внешнюю, но и внутреннюю расслабленность, и бесстрастно искал ответа на простой, в сущности, вопрос. «Я этого хотела? Я действительно настолько сильно желала именно этого?» Первый ряд кресел предназначен для самых важных персон – жрицы, баронов. Снежана и Параша Хмуреца не ожидали, что события будут развиваться настолько стремительно не знают, что делать дальше. Малуши и Услада улыбаются с видом победительниц. Им до сих пор кажется, что они отстояли древний закон Великого дома. Перекошенное лицо Ружены. Всеведа предполагала, что, узнав о выборе Берегини, Ружена не сдержится, сочтет себя обманутой и затеет драку. Всеведа готовилась убить соперницу. Но та повела себя мудро, Скупо поздравила Всеведу с должностью и скромно отошла в сторону. Но уже на следующий день провела тайную встречу с Парашей. Оружена не остановится, но пока это не важно. Важно то, что сейчас она не справляется с чувствами, и ее лицо периодически искажает гримаса ненависти. «Я мечтала до конца жизни». Просчитывать поведение иерархов дома и опасаться ударя в спину. По левую руку отружена сидит барон Бакула, один из двух героев июня. Так теперь именовали те события «Июнь». А Рядом с Бакулой барон Здемир, самый молодой из владельцев доменов. В глубине души Всеведа надеялась, что после жестокого и подлого нападения на крепость соколов, Здемир останут сторониться, Но дом пока принял юнца. возможно, признав его право на месть. Возможно, потому что жрица Кузьминок и близкая подруга покойного Витинега стала Берегиней. «Как быть с тем, что я презираю половину своих помощников, а вторую половину ненавижу?» Всеведа знала, что быть на вершине трудно. Теперь же пришло понимание, что в некоторые момент абсолютная власть может быть еще и противной. Держать лицо, стравливать между собой подданных, истреблять наиболее опасных, но следить, чтобы не остались только слабаки, потому что рядом хищно улыбаются навы и чудо. «Скоро начнем», – прошептал птицей. Обращение к зеленому дому Всеведа запланировало на полдень, И не собиралась опаздывать ни на секунду. Я готова. Вот и чудненько. Десять, девять, восемь. Сразу после цифры 1 последовало бодрая. Поехали. Включились камеры, и всеведа появилась на всех экранах тайного города. Спокойная, сосредоточенная, уверенная в себе и немножко грустная. Как раз такая, какой бы хотели видеть свою берегиню растерянные люди. И еще грусть читалась в ее голосе, искренняя грусть, которой невозможно было не поверить. «Дорогие сестры, любимые братья, я, жрица в себе, да кругом жриц на то, чтобы рассказать вам правду об этих страшных июньских днях, всю правду без утайки». «Есть ощущение, брат, что твоя любимая замахнулась на корону», негромко произнес Клопицкий и отхлебнул пиво из банки, от чего упростительная часть фразы прозвучала невнятно. «О?» «Аппетит приходит во время еды», — коротко ответил Федора. Детектив рассчитал, что нарочитый лаконичный ответ покажет артефактору, что развивать болезненную тему не следует, но надежда не сбылась. К всеведе пришел аппетит? Губы Клопицкого лоснились от рыбы, под которую они с Федорой уговаривали ящик пива. И потому важный для Юрия вопрос прозвучал буднично, если не сказать пошло, без всякого почтения. Ответом же стало мрачное и совсем краткое «да», после чего Федора надолго припал к бокалу. Нынешнее положение детектива выглядело странным даже по меркам привыкшего ко всему тайного города. С одной стороны, после избрания Всеведа Берегиней, путь в зеленый дом Юрию был наглухо закрыт. С другой, его постоянно сопровождала личная охрана из двух опытнейших фат. С Всеведой они виделись только по ночам и только в ее доме. Но если кто и не знал или не догадывался об этих встречах, то этот кто-то явно страдал ярко выраженным идиотизмом в последней стадии. Букмейкеры принимали ставки на их расставание, не понимая, что жрица и детектив были счастливы лишь в те моменты, когда держали друг друга за руки. У всеведы появился уникальный шанс, который выпадает раз в поколение, да и то не всем. «Взойти на престол!» Клопицкий вскрыл очередную бутылку и, наполняя бокал, широко улыбнулся. И «Никто не вправе осуждать ее за желание попробовать сыграть по-крупному, и уж тем более не стану осуждать и я, скромный полукровка, которому она спасла жизнь». «А что ты вообще о ней думаешь?» Неожиданно спросил Федро. «А твоей любимой или ее головокружительной карьере?» о том, что ты считаешь важным. Хитер! <хе -хе -хе> ты же умер, негромко рассмеялся, покрутил головой, театрально демонстрируя, что детектив поставил его в затруднительное положение, а потом вдруг резанул. Честно и жестко. Ты не дурак, брат, и сам понимаешь, что возможны только два варианта. Либо всеведа оседлала волну, либо создала ее. И прямо сейчас очень серьезный ребят пытаются найти правильный ответ на этот вопрос. Все предыдущее поведение Ружены, особенно ее жесткие действия против сокольников – «Заставили предположить, что именно она является представителем Ярги», — Сантьяго помолчал. «С его стороны было бы логично привлечь на свою сторону кого-нибудь из оппозиционных жриц». «С твоей стороны?» — язвительно уточнил князь. «Однако предположение оказалось ошибочным», — спокойно закончил комиссар, никак не отреагировав на замечание владыки. Внезапное возвышение Всеведы прошло мимо твоего внимания? Я ждал, что ярко поставит на силу, а он выбрал хитрость. Объединившись под командованием единой претендентки на корону, оппозиционные жрицы превратились бы из кучки недовольных неудачниц в грозного игрока, способного давить как законными, пользуясь большинством в круге, так и незаконными методами, но... Сантьяго развел руками, показав, что его обставили. Не знаю, какой план был у Всеведа изначально, но убежден, что весьма рискованный и не гарантирующий победы. У нее не хватило бы ресурсов для серьезной драки, но жрица мастерски воспользовалась царским подарком Ярины и идеально разыграла картой теперь на коне. — У нее впереди выборы, — проскрипел князь. До их проведения Всеведа будет фактической главой Великого дома и, не сомневаюсь, сумеет придумать, как их выиграть. Это замечание вызвало сначала довольно долгую паузу, во время которой тьма княжеского кабинета причудливо меняла цвет с синий-черного до антрацитового, после чего последовало недовольная. «Ты идеализируешь эту женщину?» «Признаю достойным противником» не согласился Сантьяго. Связь с не доказана. Во время переворота только издемир пролил кровь. Ружена хотела атаковать Соколов, но Бакула разработал мирный план. И жрица его приняла. Комиссар помолчал. Я видел, как Ружена обрадовалась, когда затея барона сработала, и даю слово. Жрица была искрена. Искренняя радость, которая может Оказаться искусной игрой Означает, что Ружина не работает на яргу Возможно, где-то под капюшоном Появилась саркастическая хмылка Во что еще ты веришь? Кровь пролилась Демир И кровь пролилась в дворце Напомнил Сантьяго И пусть участие ведьма В дворцовом бою полностью исключено Я абсолютно убежден В ее причастности Как был убежден в предательстве одной из оппозиционных жриц? Никто не совершенен, ровно ответил комиссар. Но моя ошибка ничего не стоила великому дому, поскольку мы изначально не собирались помогать Сеславе. Ярко должен почувствовать силу, только в этом случае он явится в тайный город. Ярго должен убедиться, что его слуги контролируют ситуацию, что он остался с темным двором один на один. Только тогда первый князь явится за тем, что считает своим по праву. «Сколько у нас есть времени?» – хрюкнул князь. «Да выборов королевы и, по моим оценкам, не менее месяца после них. Предпринимать серьезные шаги до приобретения настоящей власти в Севеда не будет». К тому же ей необходимо подпортить отношения с Орденом, чтобы ее первый указ после коронации о разрыве отношений с чудами был принят в Зеленом Доме на ура. Первый приказ будет именно таким, если к этому времени Яргин не сумеет сместить Франция», — подтвердил комиссар. В противном случае первый указ будет иным. Что будет, если Франция держится? Война? «Ни в коем случае!» – отрицательно качнул головой Сантьяго. «Война противоречит предложению, которое Ярго сделал верным ему рыцарем. В чем оно заключается?» «Неужели я забыл рассказать?» – притворно удивился комиссар. «Как раз вчера я тоже получил очередное приглашение сменить место работы. А Мне гарантировано завидное место в новой пищевой цепочке». Множество различных бонусов, шикарный соцпакет, включающий даже стоматологию. В чем оно заключается? Короткий рык показал, что шутка князю не понравилась. Предложение такое. Великие дома объединятся, вместе избавляют планету от господствующей расы и устраивают империю, в которой люди чуть будут пользоваться широчайшей автономией. «Предсказуемо», – проколкотал повелитель Нави. «Ярге нужна земля. На меньшее он не согласен». «Не уверен, что инквизиторы сдадутся без боя», – усмехнулся Сантьяго. «А не не способны дать страшный». «Много тысяч лет назад осуры дали много страшных боев», – со вздохом припомнил князь. «Не помогла». Тогда Ярга вел Навь, или Навь шла за Яргой. Победитель темного двора на мгновение умолк, а затем с грустью продолжил. — Я любил его. Мы все любили и верили, потому что иначе не смогли бы победить. Ярга вдохновлял нас убивать и умирать. Его огонь горел в сердце каждого Наваон. И еще одна коротенькая пауза. Ярго выиграл первую войну. Нельзя позволить ему выиграть снова. «Вот уж не думал, что мы опять встретимся». Поприветствовал кортес, вошедшего в офис Аэрбу. Даже не надеялся. «Я вам настолько надоел», – рассмеялся тот, пожимая наемникам руки. «Живем интересной жизнью», – объяснил Артем. «Мы частенько влипаем во что-нибудь непростое, и мало кто задерживается рядом с нами дольше необходимого». «Трудно выдерживать нагрузку». «Я не такой», – прищурился серб. От предложения плюхнуться в кресло отказался, бросив в короткое «Тороплюсь» и уверенно продолжил. Заскочил сказать, что с удовольствием приму участие в дальнейшем расследовании. «Шезгара в цитадели?» — размеренно напомнил Кортес. «Конкретно к Шезгаре у меня минимум претензий. Он уже получил то, что заслужил, а я не злопамятный». «Почему же хочешь?» Продолжить расследование, осведомился Артем. Расплачусь и не буду помнить зла. Довольный собой серп выдал ещё один смешок, но тут же стал серьезным. Я хочу достать того, кто натравил на меня Шасгара. Он ведь не успокоится? Скорее всего, нет, подтвердил Кортес. Вот и мы не должны спать. Капитан приподнял левую бровь. Или вы работаете только за деньги? А если выяснится, что тот, кого мы ищем, нам не по зубам?» Поинтересовался Артем, проигнорировав вопрос о гонораре. «Такое бывает?» «Мы, три чела, лишенные магических способностей», – развел руками Кортес. В его глазах теплым солнышком засветилась почти настоящая грусть. «Нам многие серьезные враги не по зубам». «Читал в газетах, что у вас в команде числятся две ведьмы, причем одна из них гиперборейская». А Эрба изобразил почти настоящее изумление. «Неужели газетчики врут?» «Вижу, ты хорошо подготовился», — съязвил наемник. «Вы мне понравились, вот решил узнать о вас побольше». Уэрба помолчал, после чего небрежно поинтересовался. «Кстати, где они?» «Путешествуют». Скуп ответил Артем, а когда вернуться? Земля круглая, когда-нибудь вернуться? Сер понял, что откровенничать о месте нахождения подруг наемники не собираются, и вернулся к главному вопросу. Мы договорились, я остаюсь в расследовании. Но если это для тебя так важно, очень важно. «В таком случае, если мы вдруг соберемся продолжить расследование, то обязательно поставим тебя в известность», – пообещал Артём. «Не меняй телефон». «Вот и хорошо», – серп изобразил шутливую отдачу чести. «Звоните, когда соберетесь. И сделал шаг к двери. «Можно вопрос напоследок?» – лениво спросил Кортес. «Конечно». «Зачем ты показался?» Шутливый тон не исчез, веселый огонек в черных глазах не погас, а последующая фраза была произнесена с абсолютной беззаботностью. «Сантьяго?» – велел спросить. По всему выходило, что Эрба давно ждал вопроса. «Ты, наверное, не поверишь, но мы периодически работаем на себя», – усмехнулся Кортес. «Поверю, потому что знаю». Ты действительно хорошо подготовился. У меня было время. Серп помолчал. Есть такая игра, православные братья. Ты не спрашиваешь, я не отвечаю. Мы неплохо развлекались ею несколько последних дней, и я предлагаю, пока ничего не менять. Уэрб потянула за ручку двери. Увидимся. Ты Зеленая ведьма». Ордола не видел лица стоящих в пяти ярдах женщины. Его скрывал низко надвинутый капюшон и, возможно, магия. Не чувствовал арканов, то есть не мог вычислить колдунью по виду используемой энергии. Но, тем не менее, не ошибся. «Ведь так, ведьма?» «Да. Я ждал не тебя». «Винсент занят». «Ваятель в замке вряд ли покинет его живым, а без него...» Собственно, ради этой фразы и согласился на встречу с посланцем проклятого мастера големов. «Хотел с вызовом бросить в лицо «без него я свободен»» и тут же разорвать на части, сопроводив атаку демоническим хохотом. Ардола плохо представлял дальнейшие шаги, куда идти, с кем сотрудничать, Как жить без помощи магов, и сможет ли он выжить вообще, его это не заботило. Унизительное положение послушного раба настолько взбеленило голема, что ему срочно требовалась разрядка. Хотелось мстить, а без него я. Винсент сдался не для того, чтобы его казнили. Небрежно перебила голема колдунья. «Походу в замок — часть плана, и ты, красавчик, тоже часть плана, чтобы там о себе не возомнил». «Сдался?» — растерянно переспросил Ордола. Он об этом слышал, но не хотел верить. «И вышвырнуть тебя из твоего обожаемого тельца я сумею и без помощи Шарге». «А вот это дудки!» — махнул рукой Голем. Воятель ни за что не отдаст технологии управления». Он не дурак. Ведьма промолчала, подтвердив тем самым, что Ордола не ошибся. Однако нападение на нее не случилось. Голем сумел взять себя в руки и решил подождать прояснения судьбы гениального мастера. «Что тебе нужно?» «В первую очередь помочь тебе, кретину, выжить», грубовато ответила ведьма, недовольная тем, что голем вскрыл ее блев. «Это в наших общих интересах», – проворчал Ардолла. «Друзья должны заботиться друг о друге». Издевательское замечание осталось без комментариев. Вместо этого зеленая сухая приступила к делу. «Мы проанализировали жидкость, которую в тебя влили при освобождении, и вынуждены констатировать, что она действительно способна уничтожить твое несокрушимое тело. В ней есть добавка, следящий раствор. Элементарная смесь, которую легко нейтрализовать и вывести из организма. Но основа представляет серьезную угрозу. «Почему я до сих пор жив?» «Потому что Ярина надеется использовать тебя против нас», — объяснила ведьма. «Вы уже встречались?» «Еще нет». «Но встретитесь, и она обязательно напомнит, что способна превратить тебя, красавчик, в кучу гниющей протоплазмы». Подобная перспектива голема категорически не устраивала, и услышанное вызвало естественное замечание. «Теперь ты должна сказать, что в состоянии избавить меня от этой дряни». «Не сразу», — не стала лгать зеленая. «Жидкость пропитала все твое тело, и для очистки понадобится время. И все это время я буду у нее на крючке. Ты зря забываешь о нас». — усмехнулась ведьма. — Винсент вышибет тебя из тела, даже сидя в рыжей тюрьме. Друзья-рыцари с удовольствием снабдят его необходимым для операции снаряжением. Зеленая помолчала, а затем с удовольствием ответила на давешнюю подначку голема. — Как видишь, наша дружба стоит на крепком фундаменте. — Да... Ордол обхватил подбородок рукой и тяжело вздохнул. «Вижу!» «Пусто? Разочарованно!» – произнесла Инга. «И такое ощущение, что пусто уже лет семьдесят». Следы говорят об обратном. А ощущение об этом? Если тут никого не было последние 70 лет, это еще не значит, что тут никто не жил все эти годы, неспешно протянула Яна, не желая ввязываться в очередной спор с горячей подругой. Местные уверены, что Самуэль Верба существует и бродит поблизости. Двое полицейских и репортер захудалые газетенки? «Газетенка, между прочим, называется «Мировые новости», «Нью-Мексико», Нью-Мексика. улыбнулась Яна. «Просто местные мечтают, чтобы здесь сняли пару эпизодов какого-нибудь сериала». Они верили в то, что рассказывали. «Все мы верим в то, что в Тридесятом царстве нас ждут мраморные дворцы», – улыбнулась Инга. «А на деле оказываемся посреди унылой помойки». «Здесь хотя бы не пахнет». И на том спасибо. Древняя бензоколонка, дощатый дом, к которому примыкали гараж с сараем, два ржавых когда-то красных насоса и выцветшая вывеска, уныло торчала посреди раскаленных дебрей захудалого американского штата и не вызывала интереса даже у сотрудников всевидящей и всезнающей налоговой службы. Слева кусок ограды возле которого свалены покрышки, несколько бамперов, аккумуляторы, пять или шесть кусков совершенно неопределяемого металлолома и две пустые бочки, изготовленные, если верить трафаретным надписям, еще по заказу Standard Oil. Справа полузасыпанный песком холодильник, то ли 31-го, то ли 32-го года выпуска. Мечта археологов третьего тысячелетия. Однако, во времени загадочная станция не рассыпалась, и даже бензин старый насос качали исправно. Инга проверила. Кряхтели, но качали. Да и все остальное отнюдь не выглядело брошенным. У здоровенной кассы образца XIX века, лоток со свежими шоколадками, пыльный телефон подключен к сети, а в гараже не больше песка, чем его было бы у рачительного хозяина. «Инструмент аккуратно разложен по полкам и ящикам, не сильно пахнет машинным маслом, как будто его меняли тот день или два назад, а в разряженной мышеловке лежит кусочек сыра, правда, с плесенью, и не намека на магию. Я все же ставлю на мистификацию», — недовольно произнесла Инга. Местные бедные пытаются любыми способами привлечь туристов. Вот и придумывают истории на ровном месте. Инопланетяне публики чертели. Появилась таинственная бензоколонка. «Мы едва отыскали это место», — напомнила Яна. «Объясняю. Не хватило денег, чтобы как следует раскрутить историю. Они просили нас сюда не ездить». «Все просят». Без правила, условностей подобные точки вообще ничего не стоят. Инга взяла шоколадку, поразмыслила, но все-таки оставила на прилавке монету. Именно так просили делать местные. Оставила и сделала вид, что не увидела улыбки подруги. Девушки разительно отличались одна от другой. Худенькая, рыжая Инга походила на подростка не только внешне, но и поведением. Действовала импульсивно и всюду совала свой нос на ее фоне черноволоса Яна, чью спортивную, но при этом женственную фигуру изящно подчеркивала дорожная одежда, казалась образцом рассудительности и спокойствия. «Даже если это не пустышка, верба здесь нет», негромко произнесла Яна, выходя на улицу. «Откуда знаешь? Он бы явился?» Тот, кто мог заглянуть под окутывающий девушку морок, Видел ее настоящий облик, причудливую черную татуировку, налишенные волос в голове и залившие глаза золото кадав, знаки последней гиперборейской ведьмы, одного из самых сильных на Земле магов, и этот факт позволял я не считать, что таинственный хозяин бензоколонки не оставил бы гостей без внимания. Может, верба не хочет никого видеть или боится нас? «Может быть...» — улыбнулась Яна, усаживаясь в автомобиль. «Может быть...» И бросила мимолетный, якобы рассеянный взгляд на далекий, находящийся примерно в миле от дома, обломок скалы. Они собираются уезжать... Доложил оператор. Остановить. Дряхлый дом вербы. Контролировали семь видеокамер, но главное считалось это, замаскированное на крупном камне и обеспечивающее идеальный общий план бензоколонки. Расстояние, конечно, было довольно большим, но высококлассная оптика нивелировала это неудобство. И ярко видел на мониторе не расплывчатые силуэты а весьма четкие изображения девушек. Оперативная группа в десяти секундах от цели. А до подхода ребят мы заблокируем их магией. Они тоже его не нашли. Протянул ярко, наблюдая за тем, как машина девушек отъезжает от гаража. Значит, верба действительно ушел. Это плохо? Машинально спросил оператор. И тут же прикусил губу и голову втянул в плечи, опасаясь наказания за длинный язык. И зажимурился, но... Но ничего не случилось. «Нет, неплохо», — задумчиво ответил Ярго. «Верба мог спрятаться от любого вида поиска. Он хорош. Даже я не узнал в нем мага при личной встрече. Но я думаю, он и в самом деле уехал». Первый князь Наби проводил уезжающий автомобиль долгим взглядом и закончил. «Они знают, что пришло время снова собраться. Чтобы нанести по нам удар? Чтобы я смог убить их всех сразу!» Ярко-широко улыбнулся и повторил. «Всех!» — Самоубийство? Интересно. Пошло, конечно, примитивно, но интересно. Ты знаешь, что я люблю, когда боятся меня, а не места? Но сойдет и так. Хотя... — Пошло, конечно. Меня ведь могут принять за привидение, вот смеху будет. Старик, худой и высокий, не сгорбленный годами, но морщинистый настолько что его кожа напоминала древесную кору, вел диалог уверенно, словно собеседник стоял в шаге, ну, максимум в двух шагах от него. Однако рядом никого не было. Если, конечно, не считать средних размеров волка, повсюду следующего за засловоохотливым, но уж очень похожим на сумасшедшего стариком. «Я ведь просил чего-нибудь не столь известного. Я...» «А здесь я даже огонь без прикрытия морока развести не смогу. А Завтра же явится толпа любопытных охотников за чудесами. Что мне с ними потом делать?» Волк негромко зарычал, и внимание старика мгновенно переключилось на него. «И ты еще тоже приблудился!» Я вился безымянный, на мою голову. Мучайся теперь, придумывай. Волк снова зарычал, оно ну на этот раз мягче, сочувствуем, Мол, все понимаю, но не уйду. Ладно, будет тебе имя, будет. Старик покрехтел, усаживаясь прямо на землю. Удобно развалился, облокотившись правым боком на едва заметный в густой и высокой траве пень и улыбнулся, убедившись, что не ошибся. Именно с этой точки открывался лучший вид на полуразрушенный дебаркадер, а на древнее строение с плохой репутацией, украшавшее берег Волги. Новое жилище лежало перед Самуэлем Вербой во всей красе.